25 пятая глава. «Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то». Сергей Довлатов, «Чемодан». Будильник звенит ровно в шесть часов утра. Наш летающий хот-дог дрейфует в районе объекта под названием «Карибские барабаны». Точнее, своим скошенным, словно кушелота, носом, завис точно напротив прохода в недавно открытую малую область Махита Этому открытию еще не исполнилось и недели. Едва узнав о нем, я потребовал у Бура заправлять баки, разворачивать корабль и лететь к полярке. Эту новую область обнаружил мой старый знакомый, капитан Рапунцель, заметив призрачное марево вниз по столпу. Раньше в том районе сверкали отраженным светом лишь плавающие в пустоте бочки из-под которые и называли «карибскими барабанами». Причем, для справки, объект этот был найден задолго до того, как обнаружили проход на ледяное поле и начал активно работать технический отдел полярной области. Корабль «Ниегата», которым управлял «Рапунцель», как раз возвращался из очередного рейса на ледяное поле, когда глаза пилота заметили изменения на привычной карте пустоты, Едва заметное свечение между столпом и карибскими барабанами. Предупредив ЦУП Полярной области, Рапунцель начал снижаться. Вслед за ним отправились свободные от вахты дирижабли из обновленной полярной эскадрильи Элеонор Риксби и Ривендейл. Но Рапунцель все-таки оказался на месте первым. Существует протокол, согласно которому первой в новой области проникает специально подготовленная команда – А Рапунцель, согласно неписанному закону лаборатории счастья, получил право дать имя своему открытию. И вскоре в сторону центрального офиса полетела от передатчика к передатчику телеграмма, сообщающая об обнаружении малой области Махита. Благодаря обширным связям одним из первых об этом узнал Михаил Каменецкий и сразу же сообщил мне. А я побежал к Буру, чтобы растормошить флегматика и выжить из нашего неторопливого хот максимум скорости. Я хотел войти в новую область вместе со спецкомандой. В результате мы прибыли на место за сутки до начала экспедиции, потому что, в отличие от меня, все остальные понимали, в таких делах нельзя торопиться. Я виновато посмотрел на Бура, которого подгонял весь полет, но тот только пожал плечами и полез за самодельной шахматной доской. За время этого путешествия Бур увлёкся резьбой по дереву. Пока я пропадал в своих вылазках, добывая материал для Объединенного радио, он, как правило, ждал в дирижабле. Человек с другим темпераментом сошел бы с ума, а Бур вырезал несколько наборов шахмат. Именно они заменили нам со временем нормальное общение. Мы молча играли в шахматы. И похоже, нам обоим в конце концов это стало нравиться». Вот и в этот раз Бур достал доску и коробку с фигурами, ведь нам предстояло ждать утра. Впрочем, играл я в этот раз из рук вон плохо. Голова была забита другим, и после третьего поражения подряд я сдался и ушел спать. В команду экспедиции входит семь человек. Я восьмой. Сапёр по имени Карлос, с которым мы разминулись во время моего визита на Дутуранг-9, врач Эзра Хайф из области лавы, Бывший боевой пловец, а теперь просто водолаз области океана, Джованни Литано. Биолог Татьяна Петринек из области леса. Инженер из города на карнизе Гошиньбоа. Геолог Маджабар Раджит Утна из области каньонов. И специалист отдела снабжения, имени которого я не запомнил. Хотя переспрашивал раз пять. Зато помню, что из-под десантного костюма у него выглядывала хорошо выглаженная рубашка и галстук. Ровно в 7 утра Нигата с членами экспедиции подошел к проходу в Малую область Махита. Бур состыковал наши дирижабли, и я перебрался на вахтовый Рапунцеля. Рыжий Детина едва не сломал меня пополам, когда мы обнимались. К сожалению, времени на общение у нас не было. Почти все пространство салона занимал Малый дирижабль Испанец, младший брат нашего Лемерика, сконструированный таким образом. чтобы мог приземляться на поверхность и обходиться без стапелей. Экспедиционная команда уже грузилась внутрь. «Как у тебя дела?» – только и успел спросить я. «Неплохо», – ответил Рапунцель. «Я живой и все еще летаю». Мы, понимающие, кивнули, и я побежал к люку малого дирижабля. «Начинаем высадку», – объявил через несколько минут Рапунцель через интерком. «Я едва успел познакомиться с остальными членами команды и натянуть свой комбинезон». «Открываю люк», — предупредил Рапунцель. «Удачи». Го Шинь, севший за штурвал испанца, ведет его на самой малой скорости, посекундно сверяясь с приборами, закрепленными на длинном телескопическом удилище, надстроенном на носовой части дирижабля. Эти приборы должны поднять тревогу, почувствовав опасную для человека среду. «Но пока все идет в штатном режиме. Мы сидим, пристегнув ремни и сгруппировавшись, согласно инструкции, а испанец сантиметр за сантиметром приближается к Марьеву. Затем нос дирижабля касается мерцающего облака и, не встретив препятствий, проходит дальше. «Пока все нормально», — шепчет, видимо, самой себе рыжеволосая Таня. В ту же секунду испанца начинает сначала мелко, потом все сильнее потряхивать. Но приборы по-прежнему молчат. Го Шинь оборачивается и предупреждает. «Там ветрено. Судя по датчикам, скорость ветра превышает 80 км в час». «Бывало и хуже», — усмехается Карлос. «Да», — кивает Го, — «но не вслепую». Синева пустоты за иллюминаторами сменяется сначала мерцающим туманом, затем почти сразу серым светом. Это затянутое тучами небо малой области мохито приветствует нас на свой манер. Тишину салона заполняет гудение ветра, которое легко вытесняет все остальные звуки. Я так и слышу за ним ворчливый голос вечного соперника и лучшего друга Рапунцеля, нервного типа мохито. Давая новой области имя, Рапунцель как в воду смотрел. Мы, не сговариваясь, проникаем лицами к иллюминаторам. Бурая равнина тянется внизу старым нечищенным ковром, изредка нарушаемая небольшими зеркалами воды. Робко тянутся к серому небу низкорослые деревья и кустарник, а вдали, по левому борту, ковер обрывается серым неспокойным морем. В той же стране, в нескольких метрах от берега, высится, словно случайно оброненный воду, черный клык скалы, укутанный в пенные буруные волны. Это тундра! Пытается перекричать рев ветра Таня. Смотрите! Туда! кричит Маджабар. Я поворачиваюсь к другому иллюминатору и вижу небольшое стадо оленей, бегущее вдоль кромки воды. Самцы, коронованные ветвистыми рогами, испуганно задирают головы, пытаясь понять, что за напасть плывет к ним по небу. Самки на всякий случай окружают молодых оленят, но тоже то и дело поднимают блестящие бильярдные шары глаз к небу. Я делаю несколько торопливых снимков. Но только один из них позже войдет в книгу моих путевых заметок, остальные окажутся смазанными из-за тряски. «Захожу на посадку», – предупреждает Го через интерком. Держитесь там! Мы отворачиваемся от иллюминаторов и, скрещивая руки на груди, крепко вцепляемся в ремни. Позже, когда люди изучат эту область, можно будет не так строго соблюдать правила безопасности. Но сейчас, во время первой высадки, мы еще не знаем нравы этой области, а потому никакой анархии. В салоне испанца сидят люди, знающие цену риска и понимающие, что в отличие от него жизнь бесценна. Гошинь — опытный пилот, но ему приходится несладко. сладко. Дирижабль ощутимо трясет. Неприятный скрип лееров действует мне на нервы. «Так себе характер у Махита!» — кричит Карлос. «Ты даже не представляешь!» — шепчу я. В этот момент что-то с силой бьет дирижабль снизу. Я зажмуриваюсь, ожидая худшего, но это всего лишь жесткая посадка. Большинство малых областей и объектов мало отличается от того, что мы называем мусором. Мусор — это то, что оказалось незаслуженно забытым и выброшенным из мира людей. Но беспамятство бывает разным. Можно потерять и забыть книгу, а можно забыть о том, что в этой книге сказано. Бытует интересная версия появления объектов и областей, объясняющая, как в мире людей остаются незамеченными исчезновения таких больших территорий. Согласно этой версии, в отличие от вещей, которые, попав в мир лаборатории счастья, исчезают из мира людей, объекты и малые области — это забытое прошлое неких мест, которые остались в мире людей, однако уже в ином, измененном виде. То есть то, что люди утратили еще до того, как оно оказалось у нас. Я не могу привести конкретных примеров, я их просто не знаю. Но на Альпийском лугу сейчас вполне может выситься супермаркет. Или, что еще хуже, завод, отравивший десятилетия назад этот сладкий воздух, в который я влюбился с первого вздоха. В области леса есть сады. Но большинство из них в мире людей, скорее всего, уже вырублены. Или, к примеру, пансионат. Что там сейчас на самом деле? Отель? Гранитные набережные? Пляжные кафе? или покосившиеся лачуги, свалки, зоны экологического бедствия. Некоторые области и объекты изменяются, попав в мир лаборатории счастья. Некоторые остаются в первозданном виде, но некая суть этих мест остается нетронутой. Что же могло случиться с участком тундры, который отныне носят имя Махита? Возможно, где-то поблизости нашли нефть, Этим всегда с легкостью объясняли необходимость уничтожения пары-тройки гектаров Земли. А может быть, в вечной мерзлоте пробуравили шахту под ракеты с ядерной боеголовкой? Я не знаю. Если честно, не горю желанием узнать. Здесь ветрено, и воздух полон холодной влаги. Каждый шаг продавливает в мягком буром ковре ямку, которая мгновенно заполняется темной водой. Это самая обыкновенная тундра, По крайней мере, так говорит Таня. Мне же до этого момента не доводилось бывать ни в самый обыкновенный, ни в какой-либо еще. Мне все здесь в нове, все незнакомо. Огромное поле, поросшее бурым мхом. Низкие, причудливо извивающиеся, словно танцующие деревца, которые Таня назвала березами. Ну что, я никогда не видел берез? Березы высокие, с широкими кронами, а эти словно выросли в обнимку с ветром. «Это карликовые березы!» – усмехается Таня и уходит вместе с Эзрой собирать образцы флоры. «Меня же больше всего беспокоит фауна. Не олени, которые испуганно сгрудились на противоположной части области, а мелкий, но настырный гнус, которого, кажется, не кормили с тех времен, как... Эм, черт! Нет, их вообще никогда не кормили. И теперь они оголодали и намерены мстить! Приятель!» Хлопает меня по плечу Джавани. Там в кабине есть спрей от машкары. Помогает. На Джавани легкий водолазный костюм. В руках ласты и акваланг. Ты что, собираешься нырять? Да, смотрю слегка вдоль берега. Так холодно же. Да уж, Джавани кивает и вскидывает акваланг на одно плечо. Но девочки говорят, что теплее тут никогда не будет. Слушай, я прогуляюсь с тобой до берега. Да, валяй! В компанию веселее. Я заскакиваю в салон испанца. Прихватываю спрей и бегу догонять Джованни. «Не так-то просто бегать по тундре, если ты не олень». «Джованни, а ты давно в этой группе?» – спрашиваю я, догнав водолаза. «Третье задание». Джованни подмигивает мне. «Сначала хотел отказаться. Мне и в той жизни приключений хватило. А потом Эзру увидел и... Почему бы, думаю, не поработать?» «Эзру?» «Врача?» «Она самая. Мы вроде как вместе теперь». «Здорово. Да как сказать? Она упряма, Не хочет уезжать из лавы, а я тем более не хочу переезжать из океана. Я же удалась. Где еще нужен? В общем, сложно все. Я оборачиваюсь. Девушки идут по полю, о чем то оживленно разговаривая. У дирижабля Гошинь и геолог Маджабар Раджит Утна строят какую-то невысокую конструкцию, которая, судя по всему, предназначена для бурения. «Наверное, будут брать образцы грунта». «Эй, Джованни, ты будешь погружаться?» – кричит геолог. «Да!» – кричит в ответ Джованни. «Сможешь доплыть до той скалы, взять пару образцов?» «Легко! А что, сам не хочешь сплавать? Погодка что надо!» «Я бы мог, но не хочу, чтобы все узнали, что я плаваю лучше тебя!» «Ага! И дело вовсе не в том, что тут слегка прохладно!» «Нет, конечно! Я так и думал!» Мы смеемся и продолжаем путь. «Матч – самый старый член группы. Это его девятое задание», – объясняет Джованни. «Аго, с нами всего второй раз». «А по какому принципу проводится набор?» Там масса всего. Профессионализм, стрессоустойчивость, контакт с коллективом. Я и половину не знаю. Если честно, мне просто прислали предложение, вот и все. Потом, конечно, было собеседование, проверка навыков и все такое. Но мне кажется, решение было принято заранее». «Слушай, но новые области не очень часто открывают. Чем вы занимаетесь в промежутках между экспедициями? Сидите на специальной базе? Тренируетесь?» «Да нет, конечно. Работаем, где работали. Раз в несколько месяцев проводим сборы, вот и все. В команде мы делаем то же, что и всегда. Так что можно сказать, что наша обычная работа — это и есть тренировка». Мы доходим до берега. «От одного вида на серую воду мне становится не по себе». Кажется, что холоднее может быть только на ледяном поле. Но Джованни, как ни в чем не бывало, надевает акваланг, маску, ласты и, отсалютовав мне, заходит в воду. Меня передергивает. Ух, и я торопливо отворачиваюсь. Я сижу на небольшом камне у самой кромки прибоя и разглядываю мрачное грозовое небо, отражающееся в воде. Как в потемневшем от времени зеркале. Ужасно хочется курить – Но меня заранее предупредили о том, что во время первой экспедиции курить нельзя. Холодный ветер так и норовит залезть мне за воротник. Пальцы онемели от холода. Помнится, наша первая встреча с Мохито прошла примерно в том же ключе. Сначала он был не очень рад тому, что в его кабине появился парень с диктофоном. Потом дирижабль попал в ураган, из-за чего высадку ледорубов пришлось отменить. А потом Мохито долго дулся на меня – потому что моя статья ему совершенно не понравилась. В отличие от большинства остальных... Да уж, если существует область, которую стоило назвать в честь капитана Махита, то ее то мы и обследуем сейчас. Точнее, люди из экспедиции обследуют, а я сижу на камне, мерзну и хочу курить. Словно в подтверждение моих слов в воздухе начинают кружить первые снежинки. Весь этот маленький мир... как бы говорит нам, «Ладно, странные двуногие существа, я готов вас потерпеть, но и вы должны понимать, что вам тут не рады». Спустя 8 часов я сижу в баре тех отдела Полярной области. Тени толкай. Здесь, как и всегда, людно. За столиком, который я когда-то считал своим, сидит веселая компания ледорубов. Ни с кем из них я не знаком. Мы с Рапунцелем подсаживаемся к стойке бара, Незнакомый официант наливает нам пиво. «Ну ты как там?» – спрашивает рыжебородый капитан дирижабля Ниегата. «На Махито». «Там холодно, серо, красиво. Ну, так, знаешь, как будто все это не для наших глаз. В общем, ты угадал с названием. Там можно жить, но мало кому это понравится». Рапунцель невесело усмехается и оглядывается туда, где на стене висит старая фотография. На ней... смеющийся белобородый директор лаборатории, а рядом с ним — довольный Рапунцель и явно чувствующий себя не в своей тарелке Махита. «Кто бы мог подумать, что я буду скучать по этому старому дураку?» — Удивленно качает головой Рапунцель. «Мы сводим бокалы. В этот момент в дверях появляются первые люди, которых я знаю. И которые знают меня. Резник и Бобер. «Я гляжу, эти двое спелись», – замечаю я. «С самого дня рождения медмепа кивает Рапунцель. «Ясно. Значит, все нормально. Полярка живет», – Рапунцель кивает. «Куда она денется? Поменялось кое-что, но в целом все нормально. Время крутится в одну сторону, мы в другую. Все как и должно быть». «Ты смотри, кого принесло!» – кричит от дверей Бобер. «Клюв, ты что ли?» Я улыбаюсь и даю знак незнакомому бармену повторить.